Московская ночь зовёт, на завтра вагон пустует, а я из аэропорта в аэропорт попроси вот ещё. Привет, Симонов. Повернувшись к спутнику, ведьма что-то быстро затараторила по-итальянски. Тот обречённо кивал. Седьмое купе моё, предупредила она вновь перед я на русский. Если кто успел занять, пусть выметается. Свободна твоё купе, поморщи се лайк. Вселяйся на здоровье и носильщик подскажем, не беспокойся. Лариса Нримановна в сопровождении джентльменов скрылась в вагоне, на полу тамбура прикорнули несколько осыпавшихся алых лепестков. Спустя пару минут трусцой прирасил упомянутый носильщик. На его тележке одиноко и несколько сероклива красовался небольшой кожаный чемоданчик, видимо,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 весьма уголовного вида. Не взирая на недостаточно субтильное телосложение Ефима, смотрелась эта компания отнюдь не комична. Иные не ведают людского страха и знают себе подлинную цену. А там и проводница попросила в вагон: "Отправляемся, мол, отправлялись". В первое время непонятно было, или это поезд скользит вдоль перрона, или перрон вдоль поезда, но вскоре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 И необъяснимое желание Лайка ехать дневным поездом, и периодические визиты Светлых, и музыкальный ночлег в Ассоли, и залётный вампир, и даже спутник ведьмы Ларисы Наримановны это всё частички гигантской мозаики будущего, которую Лайк и остальные высшие иные неторопливо и со вкусом складывают, ревниво следя, чтобы выложенное имя оказалось не тусклее, чем у соседей. А молодняк вроде Ефима и средники вроде шведа Симонова или самого Арика в сущности тоже частички мозаики. Но в лучшем случае эдыки поднощики снарядов, то бишь цветных кусочков стекла. Осознавать это было немного грустно, но Арик понимал, что сознание первый шаг на пути от стекляшки в чужих руках к тем, кто сам складывает мозаику.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 Арик знал, как много иных гибнет и в результате этого противостояния, и просто от жизненных каверс да передряг. Возрастной рубеж в два-три века пересекают единицы с сотен. Тысячелетнего возраста достигают единицы из тысяч. А о большем... И думать как-то жутко. Сколько может быть лет при Светлому Гессеру? Или Артуру Завулону?